Парень с удовольствием причмокнул губами. Здорово вы вчера дали. Он сел на койку к Муханову, пружина сетка прогнулась, и Муханов сразу открыл глаза. А вот и второй проснулся, восхищенно сказал парень. Голова, наверное, болит, а? «Катись ты безлобно прохрипел Колька. Чего надо?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 «Ваше дело капец», — объяснял парень. «Потому разведка, потому что Чевдеев, он здесь царь и бог. Такой он установил порядок. Сбежал бы ты, скажем, из конторы, плевать на твои 47 пункт Г, а из разведки выкинь трудовую или на материку летай. Капец ваше дело».